Хальс и Хельг. Воздух вокруг дрожал от напряжения. Исходившая от круглой штуковины, энергия была... Странной. Будто бы осязаемый Или нет? Живой? Шасова дрянь, прорычал Хальс, подгребая к себе Рубби. Нельзя было спускаться. Это опасно. Но датчики не фиксируют ничего необычного. Радиация, химический состав воздуха, гамма-лучи. «Все в норме», — возразил Хильк. «И это жутко». «Это интересно». Руби выпуталась из рук брата и принялась обходить шар по кругу. Они поспешили следом. «Не заходи за ограничители», — беспокоился Хальц. «А лучше уйдем отсюда». Но их упрямая девочка ничего не желала слушать. «Это же открытие, как вы не понимаете?» «Похоже на... двигатель, точно. Посмотрите». Вот эти знаки напоминают сопла или нет? Руби внимательно осматривал один из столбов, испещрённый полустёртыми надписями. Хельк только головой покачал. Ничего не понятно, где она увидела двигатели. И колонны расположены кольцами, восторженно продолжила Рыженькая. Уверена, расстояние между ними выставлено с помощью теоремы даринга -Лисовски. «А если О?» — округлила глаза если это только часть огромного механизма? Хальс покачал головой. Ну и зачем нужен этот шасов механизм? Чтобы что? Руби задумалась, накручивая на палец рыжую кудряшку. Ну, если представить, чисто гипотетически, путешествие между звездными системами или, или в другую галактику. Эй, хватит смеяться, я серьезно. Но Хельк с трудом мог подавить улыбку, а уж Хальсы подавно. «Сладенькая», — возразил так ласково, как мог. «Звездные системы — это еще более-менее приемлемо, хоть и глупо, но галактики...» «Нет, невозможно. Справиться с большими расстояниями есть шанс, а вот пустоты... Аномалия сожрет все живое на корабле, включая бактерий, и ты это знаешь». «Но ведь придумавшие двигатель куда-то делись», — не сдавалось Руби. «Может, все получилось?» «Это вряд ли. Они с братом успели повидать столько, что романтические иллюзии по поводу космоса давно канули в черную дыру. Или они все погибли», — подытожил Хельк. «Прости, девочка. Нужно отсюда уходить», — добавил Хальс. «Но мы еще вернемся», — добавили обреченно. «Нет сил смотреть в любимые серые глаза. Их пара так жаждала изучить планету». «Ладно, вы... вы правы» вздохнула Рубби. «Только дайте еще несколько минут. Сделаю снимки». «Что ж, это ладно. Тем более совет старейшин будет заинтересован находкой». Рубби обходила колонны, стараясь запечатлеть как можно больше. И в особенности тусклый бело-оранжевый шар в огромной чаше, от которого исходило тепло. Без понятия, почему она приняла это сооружение за двигатель или часть двигателя. Они с братом не видели никакого сходства. Гораздо больше их волновала возможность свалить. И та загадочная Пандора, о которой толковал ублюдок. Возможно, это тоже древняя технология? Или что-то новенькое? В любом случае, это плохо. Я закончила. Звонкий девичий голосок прозвенел в воздухе. Ему вторил пронзительный писк сигнализации. Шаосекта! Их все-таки нашли. Вот же проклятие!